Что вы? Ведь не вы первый ухаживаете за мной. За каждой женщиной, хоть сколько-нибудь заметной, тянется целая стая воздыхателей. Да, но я люблю вас глубоко. Хм, предположим, что это правда. Но разве мужья догадываются когда-нибудь о подобных вещах? Значит, он не ревнив? Нет, нет. Она подумала минуту и прибавила: "Нет, я никогда не замечала, чтобы он был ревнив". Он никогда